Глава третья. Нью-Йорк. Марафон. Девушка. Хочешь продолжить начатое? Не сбивайся с ритма. В долгосрочных проектах это главное. Харуки-мураками. История потери марафонской девственности. До старта осталось три часа. Волнения как будто нет. По крайней мере, в голове так кажется. Но телу ничего не кажется. Тело не может что-либо скрывать. У него есть мурашки и дно, как говорят бегуны. Да-да. И дно имеет свойство открываться, когда организм волнуется. А он все-таки волнуется. Поэтому одно из развлечений в стартовой деревни очередь в туалеты. Благо, их тут тысячи. Стоять в марафонской многонациональной очереди не скучно. Можно разглядывать кроссовки, знакомиться, Читать надписи на всех языках мира. Можно делать ставки, чья очередь будет первой. Правда, тут срабатывает закон пробки. Всегда едет не твой ряд. Утром холодно, поэтому люди в плюшевых пижамах и несуразных комбинезонах с прошлого нового года или вчерашнего Хэллоуина, в шапках и старых кофтах. И знаете, я даже позавидовала обладательницам этих самых плюшевых пижам. Сегодня праздник у бездомных. Теплые одежды они будут обеспечены до следующего марафона. Ведь все это богатство будет оставлено перед стартом в специальных контейнеров для одежды. Я тоже приоделась как капуста, а сверху меня покрывает целлофановый дождевик. Дождя не предвидятся но он сохраняет тепло, и можно лежать, где придется. Вот квадратный метр свободного газона. Это будет мой предстартовый аэродром. Соседи по газону спят, умеют же люди. Ладно, мне тоже грех жаловаться. В руках горячая какао и еда. В кои-то веке ешь углеводы и радуешься, что они пойдут на пользу. Все сидят, жуют и слушают объявления о том, какая волна должна готовиться к старту. Я в третьей волне. Первыми стартовали коляски и профессионалы, а дальше четыре волны, каждой по три коридора. Волонтеры щедро раздают калачики и бутылки с надписью «Выносливость». Калачик уже не лезет, а вот от бутылочки с волшебным содержимым уверенность, что все будет хорошо, я бы не отказалась. Внимание, внимание! Открыты коридоры третьей волны. До старта около часа. Организация отработана годами и поддерживается 12 тысячами волонтеров. Даже представить сложно, какая глобальная и титаническая работа стоит за этой легкостью бегового бытия. Только у тебя возник вопрос. Как тут же в зоне видимости волонтер с табличкой «Спроси меня». Есть даже зона снятия стресса с собачками. Волнуешься? Сиди и наглаживай лабрадора до старта. Но ну, тут перед стартом мне уже все понятно. Непонятно только, что ждет меня после старта. Скорей бы. Пойду еще постою в туалетной очереди. Ура! Объявление на старт. Можно раздеваться до беговой экипировки и проверять узлы шнурков. Все поправить, все настроить, все наладить, закинуться предстартовыми углями. Идем, идем, идем. Волонтеры провожают и радостно желают хорошенько повеселиться. Именно это я и собираюсь сделать. Ведущий приветствует, что-то говорит, кто-то поет, но я уже далеко, где-то в измененном сознании, вокруг атмосфера праздника и мурашки-мурашки. Долгожданный выстрел на старт Третьей волны. Пританцовывая под сенатру, мы двигаемся затылок в затылок, плечо к плечу. До стартовой линии еще надо дойти. Поток вынес меня на мост и очнулась. Мы бежим. На первом мосту случился всеобщий стриптиз. Бегущие люди снимали на ходу перчатки, шапки, рукава, даже футболки. Половина марафонской экипировки осталась на асфальте. На старте я потеряла время. Пришлось освоить бег с препятствиями через благо беговой индустрии. Спины, спины, спины и другие части тела, между которыми приходится маневрировать, чтобы выбраться из толпы. Делаю мысленную заметку на будущее. Пробраться с краю на старт в первых рядах. Ставший родным женский голос в наушнике говорит мне мой темп. Я зла на эту тетеньку. Темп вовсе не мой. Первую-то десятку я могла быстрее и лучше. Но портить себе настроение не входило в мои планы, и я сказала «Стоп, игра! Ты бежишь, чтобы что? Какая у тебя цель?» Я много раз задавалась этим вопросом, что для меня будет хорошим результатом на марафоне, и пришла к важному осознанию, что именно в моем случае будет мерилом результата. Это было не время. Тогда что? «Ок». Я могу с большой долей вероятности по объему тренировок, среднему темпу и по прошедшим полумарафонам спрогнозировать время финиша. По разным схемам программам самый оптимистичный прогноз — 4.30, пессимистичный — 5.05. И то, и другое, по большому счету, тихоход. Буду ли я чувствовать себя более или менее счастливой в зависимости от времени финиша? Наверное, нет. Даже наверняка нет. Тогда что для меня важно во всей этой истории? Важно, в принципе, бежать, быть в процессе. Важно добежать до финиша. Важно сделать это без травм и быть ресурсной после. Важно не отбить у себя охоту бегать и получить удовольствие от этого праздника жизни. Тогда вперед! и повеселись хорошенько. Впереди ещё 25 миль, все успеется. Закончился первый мост. Мост Верозана. Добро пожаловать в Бруклин. Стало больше пространства. Беганы растянулись по Нью-Йорку яркой цветной полосой. Появились болельщики. И тут началось настоящее веселье. Дальше Квинс, лонг айленд Манхэттен, Гарлем, Бронкс. И снова Манхэттен и Центральный парк. То, что происходит на улицах Нью-Йорка во время марафона, описать непросто. Когда один американский бегун рассказывал про трассу и про то, что нам предстоит, он сказал «Лучший день в году». Тогда я подумала, что это он загнул. Оказалось, ничуть. Вполне был близок к истине. Праздник с большой буквы. Нескончаемая феерия. Песни, танцы, рок-концерты, хоры. Представьте, церковный хор в лучших американских традициях когда они в экстазе блюзы и молитвы гласили и танцевали «Аллилуйя» на ступеньках церквей. И это все для нас, бегунов. Представьте толпы болеющих, в том числе за тебя, незнакомых людей, на протяжении всех 42 километров, за исключением мостов. Мосты заблокированы полицией, и доступ к ним есть только у СМИ. Миллион болельщиков. Только вдумайтесь в эту цифру. С гуделками, гремелками, громкоговорителями, гитарами, барабанами, с невообразимыми плакатами, чумовыми надписями и с такой искренней поддержкой всех бегущих, что этой энергией можно было освещать город. Когда кто-то из бегущих встречал среди болельщиков, близких и друзей, случался фейерверк из помрачительных эмоций и радости в сотни децибелов. Меня просто накрывало искрами счастья. И я бежала и думала, что на 17 миле тоже буду визжать от радости, потому что там моё место встречи с самым дорогим, с тем, кто ждет и любит. На марафонском параде нации опытные ребята посоветовали написать свое имя на беговой одежде, и я не пожалела, что измалевала маркером беговой ветряк. Он не отстирывается, и теперь я буду бегать маркированный. Ну и пусть. На каждой улице, в каждом районе от самых разных людей я слышала «Беги, Поле, беги! Давай, Поле, давай! Отличная работа, Поле. Ну, как передать словами, что чувствуешь в момент, когда сотни незнакомых людей тебя поддерживают? Представьте, что бежите уже, черти какой, километр, и тут в рупор незнакомый парень как закричит «Давай, Поле! Ты молодец, Поли! «Боже мой!» Конечно, ты перестаешь фокусироваться на боли, а в какой-то момент ты с ней обязательно встречаешься. Это марафон, детка. Но боль неизбежна, страдания по выбору, как говорил Будда, и говорят марафонцы. И мой выбор фокус на радости. А ее были полные треники. Ты перестаешь думать о том, сколько еще осталось. Ты перестаешь думать о времени. Ты и вообще перестаешь думать и просто продолжаешь бежать и растворяешься в потоке. Тебя накрывают альфа-волны. В какой-то момент я все-таки подумала, а начну ли я вообще думать о чем-нибудь? В голове была звенящая пустота, только бег. Я читала надписи у бегущих людей на майках. Кто-то бежал за мечту, надежду, любовь, детей, любимых родителей, мир, жизнь без рака, выбрать свое. Я читала надписи на плакатах. В списке моих фаворитов большой дяденька в Бруклине с плакатом «Вы все сумасшедшие». С чем-то он прав. Молодые девчонки с плакатом «Нам надоело вас ждать, вино уже остыло». И моя абсолютная любимица, пожилая, милая тетенька, перед последним мостом с плакатом «Последний чертов мост». Думаю, ее многие готовы были расцеловать. Она даже попала в Инстаграм Нью-Йоркского марафона. Я разглядывала бегунов. Бежали люди всех комплекций, комплектаций, национальностей, цветов и положений. В кроссовках и трениках нет различий. Просто всеобъемлющее чувство единения и принадлежности к одному виду. Человек-бегущий. Я — человек-бегущий. 13 миль, 21 километр, половина позади. Кстати, мили головой воспринимаются не так пугающе. 26 против 42. Бежала легко, бодрила приближение встречи с мужем. Накануне у нас было намечено место на 27-м километре. По специальному приложению для смартфона он мог меня отслеживать на трассе. Но точность все равно не стопроцентная, а интернета. Место встречи было запланировано после длиннющего затяжным подъемом моста Куинсбора. Ох, непросто было забраться на него. Я вспомнила офицера на паспортном контроле в аэропорту Кеннеди. Цель вашего визита в США? Нью-Йоркский марафон. О, я бегала его семь раз. Надеюсь, вы хорошо тренировались бегать в горку. Занавес. Мост пройден. Еще один. Похоже, опять собирается открыться дно от предстоящей встречи. Бегу, кручу головой, только не пропустить. Но он на заборе. Машет флагом с парада. На перерез. Эти две секунды. На обнять. На два слова. И нет, я не визжала. Но важность и радость этой встречи бесценна. Квинтэссенция моего марафонского счастья. Обнять мужа на трассе. Финишная черта. И встречи после финиша. Дальше рутина. От станции до станции кормления. Отметки в двадцать, двадцать одну, двадцать две мили. Осталось всего четыре. Это каких-то шесть с половиной километров. Что такое шесть с половиной километров? Просто пробежка поутру. Ерунда, всего ничего. Уже столько позади. Центральный парк кажется бесконечным. Болельщики кричат тебе, что уже почти все. Помню плакат в центральном парке у девушки с текстом, что уже почти все и плакать можно. А плакать хотелось. То ли от того, что уже почти... То ли от того, что эти почти невыносимо долгие. Вдруг передо мной возникает девица Пейсер с табличкой 4.30. Пейсер ⁇ такие специальные люди, задающие темп. Они бегут марафон с определенным темпом. И время на табличке показывает, что если ты будешь бежать в таком же темпе, то за 4.30 ты финишируешь. Но Пейсер явно опаздывала, потому что судорожно поглядывал на часы и маневрировала между бегунами. За ней еще парочка. Я пристроилась на какое-то время. Но они явно не укладывались и пытались наверстать на финише. Я ничего не пыталась. Я уже просто хотела добежать и осознать, что я не почти, а все, что я теперь марафонец. Много раз я представляла, каким будет марафон. Я бежала к нему больше тысячи километров. Буквально. На тренировках Сотни раз думала о финише. Как это будет? Что я буду чувствовать? Смогу ли я бежать до конца? А если смогу, то как? Насколько мне будет тяжело? Наступит у меня точка конца света на трассе. Что будет после финиша? Что изменится во мне после марафона? И еще миллион вопросов. Конца света не наступило. И после финиша жизнь продолжается. По крайней мере, с того финиша еще около часа надо было шагать до выхода из стерильной зоны и встречи с мужем. Нескончаемый тягучий поток людей в синих капюшонах, которые не сдавали багаж и получали на выходе синий теплый пончо. Ради одного только нью-йоркского синего понча стоило бежать. В этом марафоне старт происходит на Статтон-Айленде, а финиш — в Центральном парке. И сдавать багаж означает, что если ты не готов все вещи выбросить или отдать бездомным, то ты их кладешь в специальные пакеты, которые выдают в стартовой деревне. Их потом перевозят в точку финиша. Я в тот раз багаж не сдавала. Все тихие, прихрамывающие, со счастливыми лицами. И хотя после финиша было всякое, и падали люди без сил, и выворачивало многих наизнанку, и увозили на колясочках. Мы шли плечо к плечу, объединенные общим финишем. И еще несколько дней после финиша марафонцы, уже в разной одежде, от деловых костюмов и пальто до платьев, носили медали. Достойно, спокойно, уверенно. В театре, в ресторане, на улице ты видишь человека с медалью и понимаешь, вы одной крови. Я порадовалась такой традиции такому умению принимать свою победу и праздновать. Носить медаль после, сняв беговую экипировку, без чувства неловкости я не смогла. И есть чему учиться. А в остальном я все та же, но чуть-чуть выносливее и на 42 километра больше знаю о себе. Одной неизвестной зоной стало меньше. Одним могу больше. И еще многими хочу. Больше всего я узнавала о себе, становясь в очередной раз матерью. Но марафон внёс в моё самопознание похожую, судьбоносную лепту. Раньше я бы не пробежала в настоящий марафон, но не потому, что была неподготовлена или сошла с дистанции, а потому, что не позволила себе даже мысль такую подумать. Мысль, что можно попробовать. И в этом смысле марафон — метафора, полная мурашек и свободы свободы пробовать свои силы, свободы двигаться к мечте. Ведь многие хотят что-то изменить к лучшему, но боятся даже подумать об этом и сделать первый шаг. Страх неудачи, неизвестности, границы у нас в голове. Страхи по мотивации останавливают. Смотришь на эту дорогу в начале пути и думаешь, а если я не дойду, если в пути пропаду, а дальше список таких «если»? может быть, нескончаемым. Мы боимся не оправдать ожидания, свои или чужие. Боимся сделать ошибку. Что такое ошибка? Боимся, что не получится. А как узнать, если не попробовать? Да и что-то получится. Боимся, что нет или не хватит времени, силы, воли. Ок, сколько конкретно есть. Боимся, что нет гарантий успеха, вечной любви, стабильности, Чего там еще хочется на гарантии? Жизнь вообще без гарантийного талона. Боимся, что подумают. Ну, подумают пять секунд. И боимся, что не поймут. Кто-то обязательно. Важен кто-то конкретно. Что можешь сделать? В твоей ли это зоне контроля? Боимся, что уже поздно. Кто устанавливает рамки? Боимся что окажемся недостаточно умными, красивыми, способными, быстрыми, смелыми. И я это пишу не потому, что такая дерзкая и смелая. Все у меня есть, и страхи тоже. Бояться нормально. Страх — встроенная и очень полезная функция. Иначе жизнь была бы бессмысленной и, весьма, вероятно, недолгой. От страхов не нужно избавляться, да и невозможно это. Лоботомия не в счет. По сути, любое новое начинание сопровождается страхами, потому что для этого нужно выйти из зоны комфорта, привычных мыслей, действий, жизни. Просто нужно решить для себя, готова ли я отказаться от мечты, цели, жизни, которую хочу, потому что страшно. А это не страшнее? И если не готова, то принять как данность, что местами и временами будет страшно и трудно. С этим можно жить и жить счастливо, если научиться со своими страхами разговаривать. Невозможно перестать бояться, но можно стать чуточку смелее. Просто для этого нужно встречаться со своими страхами, задавать вопросы, договариваться. Страхи часто указывают на зону роста. После марафона мне прислали толстенный журнал с фамилиями всех участников марафона мелким шрифтом. Я была где-то посередине. В любительском беге всегда есть кто-то, кто быстрее тебя, и кто-то, кто медленнее. И имеет смысл соревноваться только с собой. Поэтому, когда меня спрашивают, какое место я заняла, то смело отвечаю: Свое. Могу ли я? Я помню свои первые пять километров и ощущение Ой все. И помню, что когда-то 10 километров казались. Ой, нет, а уже с пределами десяти вообще молчу. Сейчас, когда я бегу двадцать один километр, сила меня ровно на двадцать один километр. Дальше срабатывает кнопка выключить. Когда я бегу сорок два километра, на двадцать втором ни о какой кнопке выключить нет речи. Я в здравом уме, трезвой памяти и на еще относительно бодрых ногах. Вот после тридцати пяти километров Уже не в очень здравом и не на очень бодрых. Когда в голове начинает нудеть Айболит, «Ах, если я не смогу, если не добегу!» Я тихо сама с собой договариваюсь и себе отвечаю, что бегу же, да, тяжело, но не невозможно. и так километр за километром до финиша. А В какой-то момент ты видишь, что до финиша осталось пара километров, и двадцать второе дыхание открывается, и ты мчишь. Или кажется, что мчишь. В общем, это я к чему? К тому, что сил будет ровно столько, насколько вы настроитесь головой. Между трудным и невозможным есть разница. И то, что усталость, игра разума, доказана наукой. Но адекватную физическую подготовку при этом никто не отменял если вдруг кто-то решит с дивана махнуть на марафон. Каждый раз в тренировочных условиях я встречалась со своими «хочу ли я?», «могу ли я?», училась распознавать сигналы тела, анализировать, где физиология, а где те самые игры разума. Училась пополнять физические энергозапасы на бегу и преодолевать психологическую усталость, которая на практике оказывается очень обманчива и за ее пределами открываются удивительные ресурсы и возможности. Вот несколько психологических лайфхаков из личного опыта. Поделить длинную дистанцию на приемлемые для психики отрезки. У меня это 7-8 километров. Полумарафон, получается, всего три отрезка. Переключать фокус внимания с того, сколько километров осталось, особенно когда и половина дистанции не пройдена, на сколько километров до ближайшей питьевой станции. Медитировать в движении. Я наблюдаю за дыханием или тем, как приземляюсь на стопы. Когда становится невмоготу, вспомнить о цели. Ради чего вы это все затеяли. Визуализировать финиш. У меня всегда в этот момент мурашки. Или вот, например, пишу в голове книгу. Мантры в помощь. Мою вы знаете. Все у тебя есть. Беги давай.